Сначала мы долго пробирались по узкому, засыпанному камнями ущелью, потом миновали какой-то странный город, который, казалось, целиком был сделан из стекла или что-то в этом роде. Здания там были высокими, узкими и поразительно хрупкими, а люди просвечивали под розовым солнцем, так что отчетливо видны были их внутренние органы и даже остатки пищи, съеденной недавно. Прозрачные люди, толпясь на перекрестках, удивленно смотрели нам чаще, симимо автомобиль. Однако ни один не махнул нам вслед рукой, и ни один не решился перейти нам дорогу. Фотданные Карла Великого надолго запомнит это событие, заявил мой брат. Я только кивнул. Затем дорога, как таковая, кончилась. Теперь мы ехали по какому-то бесконечному пласту силикона. Потом пласт стал уже и превратился как бы снова в дорогу. А еще через некоторое время слева и справа от нас появились болота глубокие, полные коричневой вонючей жижи. Я заметил, клянусь, как настоящий диплодок высынул из болотной воды голову и уставился прямо на нас. Потом над нами низко пролетел гигантский крылатый ящер с перепончатыми, как у летучей мыши, крыльями. Небо теперь было ярко синим. А золотое цвета опавших листьев солнце светило во всю. У нас осталось меньше четверти бака, сообщил я. Ну ладно, сказал Рэндон, останавливай машину. Я остановил и стал ждать. Довольно долго, может быть, минут пять-шесть, брат молчал. Потом промолвил: "Поехали дальше". Километров через пять мы наткнулись на груду бревен, и я начал ее объезжать. Вдруг прямо посреди завала появилась какая-то дверь, и Рэндом велел мне «Останови машину и посигналь». Я повиновался. Вскоре бревенчатые ворота задвигались на своих огромных железных петлях, заскрипели и распахнулись. «Заезжай», — сказал Рэндом, — «это не опасно». Я проехал в ворота, и слева заметил три красноголовые бензоколонки «Эссо», А за ними самый обыкновенный маленький домик, какие я бесчисленное множество раз видел на бензозаправочных станциях, но при более, так сказать, ардинарных обстоятельствах. Припарковавшись возле одной из бензоколонок, я стал ждать. Паренек, что вышел из домика, был не выше полутора метров ростом, однако немыслимо толстый, а нос у него цветом напоминал спелую землянику. В плечах касаясь о жень. — Что вам угодно? — спросил он. — Машину заправить? Я кивнул и сказал обычному. — Подайте чуточку назад, пожалуйста, — попросил он. Я подал назад и поинтересовался у Рэндома. — А деньги-то мои здесь годятся? — А ты на них посмотри, — предложил он мне. И я заглянул в бумажник. Он был набит какими-то оранжевыми и желтыми бумажками. В уголках римские цифры и буквы «ДР». Рэндом, ухмыляясь, наблюдал за мной. — Видишь, как здорово я обо всем позаботился, — сказал он. — Да уж, между прочим, хочется есть. Мы осмотрелись и обнаружили неподалеку вывеску, с которой знакомый тип, что обычно рекламируют жареных цыплят из штата Кентукки, смотрел на нас, окруженный совсем другими животными. Клубничный нос слил остатки бензина на землю, повесил шланг обратно, подошел к окошку и заявил — восемь королевских монет. Я отыскал купюру с пометкой пять др, прибавил еще три с пометкой один др и передал ему. Спасибо, сказал он и сунул деньги в карман. Проверить вам масло и воду? Да, пожалуйста. Парень добавил немножко воды, сообщил, что масло в норме и слегка протер ветровое стекло грязным боскотом. Потом махнул нам на прощание рукой и пошел к себе под навес.